Глава двадцать третья. Двадцать три. Фертилити Холлес возвращается в мою жизнь в Спокине, штат Вашингтон, где я сижу инкогнито, в ресторане Шари, пью кофе и ем пирог, и вдруг она входит в зал и направляется прямиком к моему столику. Фертилити, конечно, не добрая фея из сказки, но она появляется так внезапно, словно и вправду по волшебству. хотя в большинстве случаев нет. То есть да, но тебя это не удивляет. Fertility с её серыми глазами и взглядом скучающим, как океан. Fertility с её тихими и усталыми вздохами. Она глаз бури посреди урагана, а ураган это мир вокруг. Fertility с её руками и измождённым лицом, как у измученного, обессиленного человека, который выжил в страшной катастрофе. Словно она из бессмертных, из древнеегипетских вампиров, словно она миллион лет смотрела эти телеповторы, которые мы называем историей. Она садится за столик напротив меня, и я рад, что она появилась, потому что она мне нужна для чуда. Это было в то время, когда я ещё мог ускользнуть от своей многочисленной свиты. Я ещё не был никем, но всё шло к тому, Им кириас, как мне в средствах массовой информации падал. Моя известность пошла на спад. Фертилите сидит, сгорбившись, положив локти на стол и подпирая подбородки руками. Её рыжие волосы скучного цвета падают на лицо мягкими прядками, и тебе начинает казаться, что она прибыла к нам с планеты, где сила тяжести намного меньше земной. Как будто здесь на земле она весит 800 фунтов. Даже такая худенькая и изящная. На ней лёгкие брюки и топик. У неё с собой огромная холщёвая сумка. Кондиционеры работают, и я чувствую запах смягчителя ткани, которым она пользуется при стирке, сладковатый и ненатуральный. Она такая, как будто размытая, как будто она сейчас растворится в воздухе, просто сотрётся. Не грузись, говорит она. Это я только без макияжа. Я здесь по делу. Её работа. Да, говорит она, моя дурная работа. Я спрашиваю, как там моя рыбка? Она говорит: "Хорошо". Это не совпадение, что мы с ней встретились. Она наверняка следила за мной. Ты забыл, что я знаю всё, говорит Fertility и спрашивает: "Сейчас сколько времени?" Я говорю: "Без 7 минут 2". Через 11 минут официантка принесёт тебе ещё пирожное, лимонное безе. Вечером на твоё выступление придут всего 60 человек, а завтра утром в Шиви-Порте обрушится мост над рекой Волькер. Я, правда, понятия не имею, где это. Я говорю, это всё догадки. Да, и ещё говорит она и ухмыляется: "Тебе нужно чудо. Тебе по зарёс нужно чудо". Может быть, говорю я, а кому сейчас не нужно чудо? И откуда она это знает? Туда же, говорит она и кивает в дальний угол зала. Откуда я знаю, что вон у той официантки рак? Я знаю, что у тебя будет расстройство желудка из-за этого вот пирога, который ты сейчас ешь. Через пару минут где-то в Китае цигаретный кинотеатр, а прямо сейчас в Финляндии лыжник вызвал в горах лавину, под которой погибнет дюжина человек. Fertility march рукой И к нам направляется официантка, у которой рак. Фертилитени наклоняется к ней через стол и говорит: "Я знаю всё это, потому что я знаю всё. Вообще всё". Официантка молоденькая, у неё хорошие зубы и пышные волосы, и вообще я в том смысле, что она совершенно не выглядит слабой или больной. И Фертилитети заказывает жареного цыплёнка с овощами и кунжутом. Она спрашивает, как его подают с гарниром из риса. За окнами город с покием, дома и река с тем же названием, солнце одно на всех, автостоянка, сигаретный киоск. Я спрашиваю, почему же она ничего не сказала официантке, почему не предупредила? А как бы ты сам это воспринял, если бы совершенно незнакомый человек вдруг сообщил тебе, что ты смертельно болен? Она бы только расстроилась, говорит Фертилити, а потом стала бы думать и довела бы себя до истерики. И из-за её личной драмы мне пришлось бы полчаса ждать заказа. Я ем вишнёвый пирог, из-за которого у меня будет расстройство желудка. Сила внушения. Всего-то и нужно, чтобы замечать детали и как они складываются в систему, говорит Fertility. Когда ты поймёшь всю систему в целом, ты сможешь экстраполировать будущее. По словам Фертилите Холис хаоса не существует. Есть только закономерности. Закономерности взаимно влияющие друг на друга. Если как следует присмотреться, то станет понятно, что история всегда повторяется. То, что мы называем хаосом, это просто закономерности, которых мы не понимаем. То, что мы называем случайностью, это закономерность, которую мы не сумели расшифровать. То, чего мы не в состоянии понять, мы называем бессмыслицей и абсурдом. То, что мы не в состоянии прочесть, мы называем китайской грамотой. Свободной воли не существует. Переменных величин тоже не существует. Есть только одно неизбежное, говорит fertility. Только одно будущее. «На самом деле у нас нет выбора». «Отрицательная сторона. Мы не властны что-либо изменить. Положительная сторона. Мы не можем ни в чем ошибиться». Официантка в дальнем углу зала. Она такая молоденькая, симпатичная и обреченная. «Я обращаю внимание на детали и вижу, как они складываются в систему», говорит Фертилити. «Мне каждую ночь снятся сны», говорит она, «обо всем. Как будто читаешь книгу «Свят». по истории будущего каждую ночь так что она знает всё так что я знаю что тебе нужно чудо чтобы увидеть его по телевизору что мне нужно так это хорошее предсказание я для этого и пришла говорит она и достаёт из своей большой сумки толстый ежедневник тебе на какой день предсказывать я говорю на любой день на следующей неделе Как насчёт крупной автомобильной аварии, говорит она, листая свой ежедневник. Я говорю: "Сколько машин?" Она говорит: "16. 10 человек скончались на месте. Восемь тяжело ранены". А есть что-нибудь более броское? "Пожар в казино в Лас-Вегасе", говорит она. Полуголые танцовщицы В головных уборах из перьев перья горят и тому подобное. Есть погибшие, нет незначительной ожоги, хотя многие госпитализированы, отравление дымом. А что-нибудь помасштабнее? Взрыв в солярии. Что-нибудь более волнующее? Бешеная собака в городском парке. Как-то мелко и скучно. Авария в метро? Я сейчас просто засну от скуки. Активист движения в защиту животных попытается взорвать себя в Париже. не пойдёт. Затонет нефтяной танкер. Кого сейчас это интересует? Выкидыш у одной кинозвезды. Замечательно, говорю я, когда окажется, что я был прав, меня посчитают чудовищем. Фертилители ставит свой дневник. Плохо, что сейчас лето, говорит она. Выбор не самый богатый в смысле беды не счастливый. Я говорю: "Поищи, пожалуйста, Самка гигантской панды в национальном зоопарке подхватит винерическую болезнь от самца, когда их будут скрещивать. Такого я по телевизору не скажу. Как насчёт вспышки туберкулёза? Я нарочито зеваю. Снайпер на скоростном шоссе. Снова зеваю. Нападение акулы. А ничего поприличнее не осталось? Лошадь сломает ногу на скачках. Маньяк изрежет картину в Лувре. грыжу премьер-министра, упавший метеорит, заражённая мороженая индейка, лесной пожар. Я говорю: "Нет, не то. Слишком грустно, слишком претенциозно, слишком политично, слишком сложно, не все поймут, слишком грубо, не привлекательно". Из течения лавы, говорит Fertility. Слишком медленно, не драматично. Проблема в том, что люди испорчены фильмами-катастрофами. Они слишком многого ждут от природы. Официантка приносит жареного цыплёнка и моё лимонное безе и подливает нам кофе. Потом улыбается нам и уходит умирать дальше. Фертилите листает свой дневник. Вишнёвый пирог бурлит у меня в желудке. За окнами город спокин. Внутри работают кондиционеры. Если здесь есть система, я её что-то не вижу. Фертилите Холис говорит: "А как насчёт пчёл убить?" Я говорю: "Где?" «В Далласе, штат Техас. Когда? В следующее воскресенье утром в 8.10. Сколько пчел? Много? Несколько миллиардов. Я говорю, замечательно, то, что нужно. Фертилити вздыхает и принимается за своего цыпленка. Я так и знала, что ты это выберешь».